среднестатистическая единичка современного мира. А вот внутри, умея безысканировать мысли, они бы с удовольствием послушали откровения незаметного пассажира гигантского транспортного узла. Мы проиграли по своей вине. Среди машинистов Европола имелись и те, кто сочувствовал наикистам. А потому 42 уже знал, что полицейские вышли на сервер ДД не через сеть,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 Потом полицейские вытащили из голов в балалайке и вошли в небоскреб под видом рабочих. И охранная программа, которая должна была предупредить нас о появлении полиции, не сработала. А потом было 14 трупов. 14 наикистов, беззаветно веривших в идеи поэтессы, умерли потому, что в ее учении скрывался изъян. «Мир еще не пришел под власть цифры».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 Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Незваным гостям следует вести себя незаметно. Кабинет Максимилиана Кауфмана, директора московского филиала сБ располагался на самой вершине штаб-квартиры, там, где под облаками сходили серебра черной пирамиды. В результате стены помещения оказались наклоненными под углом 45 градусов.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 «Какой-нибудь старинный том «Какая разница, о чем идет речь?» Пожал плечами Слановски. «Урзак оставил в наследство книжку. Почему бы ее не заполучить?» Грег предпочитал решения простые и ясные. В обычных случаях мертвый своего лучшего оперативника придерживал, заставляя действовать по разработанным хитроумным щегловым планам. Однако сейчас здоровяк попал в яблочко. «Хм...»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 преследователи станут прослеживать его дальнейшие переезды. «Проверять каждого маломальски похожего на ДД мужчину, и у Дорадо появится время на пластическую операцию», объяснил Мишенька. «То есть ты уверен, что дарада находится во Франкфурте?» задал вопрос мертвый. «Я исхожу из того, что идти надо не за ДД, а за книгой», отозвался Щеглов. «Предположив, что ограбление поместья вас заинтересует»,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 «Аукцион, как и лотерея. Один из самых точных способов учёта оптимистов», — неторопливо ответил Максимилиан. «Нам нужна книга, а не состязания в финансовых возможностях», — помолчал. «Хотя, если не будет выхода, придётся предлагать деньги». «Прошу прощения, но я не совсем понял».